Тридцать второе. Светлое Воскресенье. В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь — Тоже будничные выражения на лицах. Он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представится эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который, как всю землю, сливает в один гул, это восклицание «Христос воскрес», который заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, и он готов почти воскликнуть. Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться. Разумеется, все это мечта. Она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию, или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготней, суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, на место радостных встреч, если уж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит, что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеяние над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата. Да какой-нибудь отсталый патриот в досаде на молодежь, которая бронит старинные русские наши обычаи, Утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: У нас все есть, и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято, и долг свой исполняемый, так как нигде в Европе, и народ мы на удивление всем. Нет, не в видимых знаках дела, не в патриотических возгласах, и не в поцелуе, данному инвалиду но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека как на лучшую драгоценность, так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему, наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней, еще больше, потому что узы, нас с ним связывающие, «Сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного Отца. И день этот мы в своей истинной семье, у Него самого, в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое небесное свое братство все человечество до единого» не исключив из него ни одного человека. Как бы этот день пришелся, казалось, кстати, нашему, XIX веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех, когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека, когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество». Как возвысить внутренние достоинства человека, когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести, когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейный, так и в государственный быт, когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома, и земли – когда подвиги сердоболи и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных, когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странно приимных домов и приютов. Как бы казалось, XIX век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движением. Но на этом самом дне Как на пробном камне видишь, как бледны все его христианские стремления и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата как брата, он его не обнимет. Все человечество готов он обнять как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие один человек его оскорбивший которому повелевает христос в ту же минуту простить он уже не обнимет его отделись от этого человечества один не согласный с ним в каких нибудь ничтожных человеческих мнениях он уже не обнимет его отделись от этого человечества один Страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий сострадания к себе, он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза». Вот какого рода объятие всему человечеству дает человек нынешнего века. И часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин. Христианин! Выгнали на улицу Христа в лазареты и больницы, на место того, чтобы призвать его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане. Нет! не воспраздновать нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие. Имя ему — гордость. Она была известна и в прежние века, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием,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 Говорит он, я не могу обнять этого человека. Он мерзок, он подал душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком. Я не пущу этого человека даже в переднюю свою. Я даже не хочу дышать одним воздухом с ним. Я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми, нежели мне обнять такого человека как брата, Увы, позабыл бедный человек XIX века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди, братья той же семьи, и всякому человеку имя «брат», а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто. Позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя» и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, в виде непораженным публичным позором, но который, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, Что, может, от того развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться? Будто бы легко выносить к себе презрение. Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком. Может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была бы руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной каплей любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу, будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник Благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку. Но все позабыто человеком XIX века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страдания его. Ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его боясь, чтобы не поразилось обоняние его с мрадным дыханием уст несчастного, гордой благоуханием чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной любви? Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого — гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в XIX веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века. Вынесет название плута, подлеца. Какой хочешь, дай ему название, он снесет его. И только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться. И только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим... Он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что не верит он, только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения, и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке, что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится, в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей, нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались, уже враждуют личное изнисходство мнений» из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие, и уже друг друга ненавидящие. Поразительно. В то время, когда уже было, начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира. Злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир. Дорогой ума. И на крыльях журнальных листов как все погубляющие саранча нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь против собственного убеждения из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке. Уже одна чистая злоба воцарилась на место ума. И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполнится того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то, Наружно добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум XIX века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей. Он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим. Глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались. И мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода? Ничтожное, незначащее, которое допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которое теперь как полная хозяйка уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке. Никто не боится приступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказания, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значит эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значит эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне? Люди темные, никому неизвестны, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его неуважающего человека. Что значит, все незаконные эти законы, которые, видимо, в виду всех, чертит исходящий снизу нечистая сила, и мир это видит весь? и как очарованный не смеет шевельнуться. Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранить еще наружные святые обычаи церкви, небесный хозяин, который не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуши и глуши скликать в одну семью, Разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит, как незнакомый и чужой всем. Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым, кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, то младенчество, от которого небесное лабзание, как бы лабзанье вечной весны изливается на душу? то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек. Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество, и как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это? И к чему это? Будто неизвестно зачем, будто не видно к чему, затем, чтобы хотя некоторым еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу по небе. Извопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней. Один бы день только провести не в обычаях XIX века, но в обычаях, «Вечного века! В один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг, обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только за тем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску. Бог весть, может быть, заодно это желание уже готово сброситься с небесным лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней. Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века. И непонятной тоской уже загорелась земля, Черствей и черствей становится жизнь. Все мельчает и милеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире. Отчего же одному русскому... Еще кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле. мечтали это? Но зачем же эта мечта не приходит никому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей? Раздаются слова «Христос воскрес» и «Поцелуй», и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как будто бы будет нас. Где носятся, так очевидно, призраки, там недаром носятся. Где будет, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными». Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, за чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истина русского и что освящено самим Христом разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее. И праздник светлого воскресенья воспразднуется как следует прежде у нас, чем у других народов. На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. Хуже мы всех прочих. Вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившейся в свою национальную форму. Еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней, что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа. Доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля — Сердец наших призывало сама собою Его Слово, что есть уже начало братства Христова в самой нашей славянской природе, и по людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословия противу и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствия, непреоборимые к соединению людей и братской любви между ними. Что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможно для другого народа, хотя бы даже, например, сбросить себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорище и высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорищее и пятнающее нас. Ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды, все бывает позабыто, брат повиснет на груди брата, и вся Россия... Один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя. И это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших живущих на разных концах земли и в одно время как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что ни один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит, у нас, прежде чем во всякой другой земле, воспразднуется светлое воскресенье Христова.